Кукушка Пышные гнутся макушки, Млея в весеннем соку. Где-то вдали от опушки Будто бы слышно ку-ку. Сердце, вот утро, люби же, всё, чем жило на веку, Слышится ближе и ближе, Как золотое ку-ку. Или кто вспомнил утраты, Вешню вспомнил тоску, и раздается три краты, ясно и томно, ку-ку.